Глава 13. -я. В автобус! Все! крикнул я, смотря на двух чудовищ. Быстрее прячемся! Первой в себя пришла Евгения и потащила бабулю, которая застыла от страха. Два распухших мутанта кинулись на нас, нося металлическое ограждение арены, но вдруг на них помчались роботы. Крыса Женя кинулась под ноги того, что слева. И здоровяк, наступив на робота, оступился да, вскинув ногу, рухнул на спину. Второй робот принялся стрелять из руки гвоздомета по глазам чудовища и ослепил его, заставив схватиться за лицо и взвыть. Я же уже нырнул под его ногами и, вонзив нож в спину, схватил тварь за шею. Он начал махать руками, чтобы схватить меня. Однако монстр не в состоянии даже спину себе почесать. Вытягивая энергию, активировал шокер и, ударив ножом в глаз, пустил электричество. Вот только нож не был способен проводить Эли, он просто лопнул, а тварь почти не пострадала. Но начала заваливаться назад. Пришлось отпустить мутанта и рвануть в сторону, но он оказался шустрее и схватил меня за ногу. Прошипев от боли, так как его ядовитые когти вонзились в плоть, рухнул на землю вместе с чудовищем. Но тут же подъехал мой робот, и рука дрель вонзилась в череп, шустро просверлив дыру прямо до мозга. Второй мутант уже поднимался, но вдруг раздался взрыв, и голова твари оторвалась. Мой робот же... очередной провал. Микроволновка на гусеницах оказалась одноразовой. Дверца раскрылась, выпуская мощный снаряд. Но отдача разрушила конструкцию машины. Зато мы победили. Мрах, еще двое! Пришли на шум... Похоже. Значит, я был прав. Нельзя использовать огнестрел. Не вылезаем! Рыкнул я на Женю, выглядывающую из автобуса. Она тут же скрылась, а я начал перевязывать ногу. Ларри, что с состоянием? Токсин? Да, сильный. Но, кажется, вы поглощением энергии и переполнением тела смогли его существенно выжечь. Нужно больше данных для подтверждения вывода. Если это подтвердится, то, можно сказать, мы нашли способ быстрого излечения токсина. Вот, значит, как. Отлично. И еще один момент. Я провел ладонью по бинтам, напитывая их зеленой жижей, которая являлась настойкой из целебных трав. Она пощипывала рану, но не даст инфекции попасть в кровь. Пока перевязывал себя, показались еще двое мутантов. И к моему великому огорчению, это был тип 2. Поджары, быстрые и когтистые. На спине монстров росли шипы, причем прямо у нас на глазах. Свежие. Пасти вытягивались и были полны острых зубов, а пальцы слились и получились три костяных шипа. Они спускались с мусорной горы, и, боюсь, стенки автобуса для них даже не препятствие. Так, локатор на полную мощность. Мрак, да тут бойня. Ну откуда? Пользователь. Лизните снег, пожалуйста. Попросил ДИИ, и я просто вытянул язык. Снега и так сыпалось море. Похоже, я прав. Этот снег содержит токсин. Немного, правда. Многие не заметят даже. Но если в прошлом переболели той инфекцией, или сейчас болеют ей, а снег решили растопить в воду... Мысль была понятна. Я и сам сразу же подумал про воду и Марию. Но непонятно, как ГРАС смогли это сделать. Или это все случайность, и просто подули ветра из зоны, и они смешались со снежными массами? В последнем варианте в города должно было прийти предупреждение от штаба Фронтира. И должен был быть задействован Папас. А значит, они и сюда заявятся. МРАХ! Две твари сорвались с места и понеслись с мусорной горы, а меня уже окружили роботы, вырвавшиеся из сарая. Среди них моя гордость – холодильник на лыжах. Роботов было 17, И вся бесполезная мелочь, которую я создал ради экспериментов, кинулась вперед. Шестилапый электрочайник, ползучее непонятно что и всякое колесное разнообразие. Все оно не имело оружия. Но чудовища слишком глупы, чтобы понять это. Поэтому с ревом бросились на роботов. Управляемые моей волей машины и Ларри в качестве поддержки дали бой. А я старался не позволить чудовищам сломать их. Но подвижность роботов была весьма плачевная. Так что сперва погибли ползающие роботы, а затем и колесные. Но успел подъехать мой холодильник и выдохнуть струю пламени. Да, это робот-огнемет. И пламя хорошенько ошпарило чудовищ, что позволило другим боевым малявкам надавить на мутантов. Электропилы, дрели, диски стали вонзаться в ноги тварей. А одна из них рухнула из-за вовремя подскочившего под ногу робота. Затем второй монстр упал, и холодильник замер. Он не может бить пламенем полежащим. Мутанты махали руками, отбрасывая и ломая роботов. Но я уже бежал, подхватив биту с гвоздями. Мелочь несмотря на повреждения, продолжала биться о мутантов, отвлекая тех, а еще не ленились пилить и резать их тела. Текла кровь и звучали вопли, а также жужжание инструментов. Но я уже был близко, и бита с мощными гвоздями пробила череп первой твари и успешно в нем застряла. Потянув энергию из тела, запустил еще одну эхолокацию, но максимально далеко. Да, уж плохи наши дела. На свалке живет немало людей, и сейчас они обращаются в мутантов. Скоро здесь будут сотни мутантов. Второй мутант рукой пробил корпус квадратного робота с дрелью, что сверлил череп твари и начал подниматься. Но на него наехал робот-холодильник. И упав, начал бить пламенем. Тот принялся бить по роботу и пробил топливный бак. Нет, взрыва не произошло. Просто топливо вылилось на мутанта и начался пожар. Этим воспользовались еще два робота и добили мутанта. Но я уже не смотрел и мчался к автобусу. И стоило мне подбежать, как Женя открыла дверь. «Собираемся! Нужно уходить! Здесь скоро все в мутантах будет!» Кинув взгляд на людей, удивился. Они уже и так собирали вещи. «Я подумала, что теперь твои планы изменились, и ты отведешь нас куда обещал». Уверенно ответила Женя на немой вопрос в моих глазах. Я лишь кивнул и, подбежав к Андрею, вытянул из него немного энергии, а после начал готовить припасы. «У нас были запасы воды, поэтому мы не топили снег, но через неделю вода закончилась бы и пришлось... В общем, оставаться здесь смертельно опасно». Со временем лим излучения уничтожит токсин, но до этого времени еще дожить нужно. И дай бог, в деревне Бабы Люды не появились мутанты. Да не должны, там у многих скважины и насосы. Вскоре мы собрались. Для зимы у общины имелись сани, ну, чтобы удобнее было металлолом таскать. На них мы погрузили одноногого Ивана Ча, маленькую Зину и всю провизию, после чего поспешили в лес. Шли мы медленно... Так что пришлось взять немного груза на руки, а бабулю посадить на сани. Она нас замедляла. Слышалась пальба. Это либо люди Карлоса, либо местные бандиты по аналогу черепа отстреливались от неожиданного врага. Используя локаторы метель, которая существенно снижала обзор, я провел людей через всю свалку, избегая как чужих людей, которые я обязательно увязались бы за нами, так и чудовищ. Видел я здешний контингент». В основном пьянь, да свободные люди по жизни. Те, которые из принципа не хотят работать и жить как все. Имел неприятный опыт общения с соседями, когда добывали металлолом и сдавали его. Так что вперед! Только вперед. Свалка. Некоторое время спустя семь броневиков с эмблемами Папас неслись по дороге и, снеся шлагбаум на въезде на свалку, разделились, чтобы охватить наибольшую территорию. Вскоре одна из машин остановилась в месте, где люди Карлоса скупали добычу. Здесь оставались два раскороченных фургона, куча гильз, крови и, как ни странно, множество пристреленных людей. И всего один мертвый мутант типа один, тот, который распухший. Фу, что за херня здесь произошла?» Из броневика выбрались 17 человек, одним из которых был Илья в своем тяжелом боевом костюме. «Очевидно же!» «Люди хотели спастись, а те, кто владел машинами, не очень хотели их к себе пускать», — ответил Джек, который и возглавлял седьмое отделение. «Ррррррррр», — прорычала серая волчица, подходя к трупам. «Что блохастая говорит?» — поинтересовался коротышка, оглядываясь по сторонам. «Но вокруг лишь снег да кровь. Говорит, что эти люди чем-то болеют». «Командир, вы слышали? Нужно выслать людей, чтобы анализы взяли. Похоже, у нас новый штамм вируса». Джек вел прямую трансляцию, но лишь он. «Уже сообщила. Сперва зачистку проведите». Тут же ответила Алиса Александровна, чей лик был виден в левом нижнем углу зрения всего отряда. Рр! Василиса побежала, а за ней все отделение. Остальные бойцы принадлежали другому отделению, и у них была другая задача. Взвыла волчица, несшаяся меж гор мусора, покрытых снегом. «Вася нашла мутантов», — перевел Джек. Рр. Они реагируют на шум. «Гном! Шарахни тяжелым по той горе!» Джек указал в сторону, а коротышка был только рад. Его автомат был более тяжелой версией, чем у остальных, и обладал встроенным подствольным гранатометом. Прозвучал выстрел, и снег, а также часть мусора разорвало! Вот только началась мусорная лавина — Млять, ты зачем из-под ствольника шарахнул, идиот?» выругался блондин. «А что? Сам же сказал шарахнуть тяжелым! завозмущался тот, несясь на всех парах. И, к счастью, они все избежали участи быть погребенными мусором. «Ох ты ж ёптыть! Вот бы Миха был бы счастлив, увидев столько мусора! Жаль, что помер!» «А разве этот мусор не должен быть переработан?» выразила удивление девушка родом из Южной Кореи. «Должен» но эти мудаки находят тысячи причин чтобы этого не делать ответил командир отделения которое внимательно за всем и следила огромная волчица оскалилась и вскоре показались они 17 мутантов тип 2 поджары и монстры неслись по мусору который их слегка замедлял огонь по груди бьем вася говорит добавил джек и восемь стволов начали выкашивать чудовищ Пусть они и быстры, но в открытом бою при должной концентрации огня убиваются весьма легко. Волчица кинулась на одного из четырех монстров, кто почти добрался до попазовцев. Тот попытался вонзить в нее свои пальцы иглы, однако зверь обладал куда большей ловкостью. Легко перенеся центр тяжести, волчица изогнулась, пропуская над собой лапу врага, и укусив за руку, потянула на себя, роняя мутанта. В падении он попытался задеть зверя, но не вышло отскочила назад, и когда монстр упал на живот, навалилась на него, вгрызаясь в шею. Волк перегрыз позвоночник и шею мутанта, убивая его. И кинув взглядом поле боя, взвыла, оповещая о приближении новой группы тварей. Их приманивает шум, и пальба стала отличной приманкой. Группа за группой мутанты волнами наваливались на людей, но каждый раз получали решительный отпор, однако не у всех сражение шло гладко. И некоторые отделения уже сообщили о раненых. Другие предлагают все тут сжечь. И чем больше времени проходило, тем больше людей были с этим согласны, потому что выживших они пока не нашли. Но пока что зачистка продолжается, и вскоре отряд наткнулся на очень интересное место. «Ох ты ж ёптыть воскликнул коротышка, глядя на побоище. «Тут что, чемпион битвы роботов поселился? Офигеть! Вот это ржака!» Он подошел к распухшему мутанту и сделал фотографии. «Ля, смотрите, ему голову дрелью просверлил робот-коротышка. Мал да удал сцуко!» Смеялся Илья, а люди расходились по сторонам. Здесь случился пожар, и сарай частично сгорел, но вот побоище рядом впечатлило вообще всех. М ха, -ха, ха робот микроволновка Если бы боевой костюм мог это сделать, он бы упал, схватившись за живот и дергал бы ногами. «Роботы из мусора смогли убить четырех мутантов, и, судя по всему, никто из живущих здесь людей не пострадал». «Удивительно». Джек искренне недоумевал и восхищался. Но его окрикнули. «Не совсем. Кто-то попался». Оми указала на следы крови рядом с одним из распухших. «Если это тот, кто сделал роботов, то жаль». «Талантливый парень. Хм, был», — добавил Илья. «Здесь была группа людей. Судя по игрушкам, еще и дети были». Из автобуса вышел Тимур, один из новеньких. «Вижу следы саней, похоже, они ушли», — добавил Данил, второй новенький. «Р -р -р -р -р -р -р -р»: Что блохастая, говорит?» Поинтересовался Илья, также закончивший осмотр и даже заглянувший в сарай. «Просто рычит», — ответил Джек и переслал кадры на базу. «Ладно, уходим». «Вася?» «Вася, блин!» Волчица, облизнувшая кровь, рванула по снегу в направлении, в котором ушли люди. Взвыла она, скрывшись в метели. «Чёрт, командир!» Вася сказала, что хочет убедиться в безопасности людей, которые успели сбежать. «Хорошо». Алиса Александровна вдруг дернулась и нахмурилась. Лядь! Народ, хватайте роботов, посмотрим на базе. Наши техники ими заинтересовались. И проваливайте уже оттуда. Да побыстрее. Свалку решено спалить. Уже девять раненых. Здесь слишком много тварей». Возьмем объект в и после сожжения зачистим от того, что умудрится выжить. Принял. Послышалось издалека. Вася говорит, что в таком случае сама вернется на базу. Перевел Джек. Хорошо. Вась, вечером доложишь. А если людям нужна будет помощь? Черт, я даже не знаю, что делать с выжившими, нам не сказали. Ладно, вези их в попас, если понадобится. Где-то в лесу. Ночь. Мы сидели у большого костра, укрываясь пледами и попивая горячий чай. Все были уставшими и измученными. А еще напуганными. Люди боялись леса, как и того, что по нашим следам придут чудовища. И лишь Женя была на позитиве. «Нет, вы бы видели. Моя робокрыса оказалась под ногами чудовища, а робот дрель Сергея попросту просверлил тому голову, когда мутант рухнул». «Восторг! Просто невероятное зрелище!» Глаза Евгении горели, словно фонари. Она была фанатом роботов и механизмов, в отличие от остальных. Однако ее слова помогали людям не думать о плохом. Поэтому все внимательно ее слушали. Да и ее сияющая улыбка даровала людям покой и хорошее настроение. «Подожди, но как?» — Анастасия выразила свое удивление. «Как они действовали без пультов?» «Все посмотрели на меня». На что я вытянул палец, и он заискрился. «Так ты одаренный!» — ахнула женщина. «Очень надеюсь, что это останется нашей общей тайной, иначе мне придется и дальше скрываться». «Аристократы?» — спросила женщина. В ответ я лишь кивнул. «Понятно. Этим мрази с каждым годом все наглее и наглее. Так и страну захватит, а мы и опомниться не сможем». Она вздохнула, а общее настроение резко понизилось. Но вновь заговорила Женя и умело отвлекла людей. Из нее вышел бы отличный политик. Ну, или командир. Раздался вой, и даже блондинка замолчала, побледнев от страха. В «Волк!» — пробормотала девочка Зина и прижалась к матери. «А я...» «Хм, знакомый вой. Неужели...» Вы правы, нас нашли, обреченным голосом произнес Ларри. Готовьтесь и постарайтесь выжить. Все в порядке. Это моя знакомая, не бойтесь ее. Вздохнув, достал хами из-за пазухи. Тот, конечно, возмущенно зашипел, ведь его вытащили из тепла в холод. Прости, друг, но тебе придется защитить меня. Шо? Из тьмы вышла здоровенная серая волчица, перепугав людей. Но в нее полетел хами. Хамелеоны не умеют летать. Но если хорошо размахнуться... Реакция волчицы была мгновенная. Она поймала ящерку ртом, потом выплюнула себе в лапы и, прижав к груди, начала радостно кататься по снегу. «Ой, какая милая собачка!» заулыбалась маленькая Зина. «У нее шерсть в синей крови», — добавил Иваныч. Он бывший солдат, и сразу заметил это. «Видимо, со свалки. Вероятно, ее сейчас зачищают от мутантов», — предположил я. И если бы не облака, смог бы посмотреть, что там происходит благодаря спутниковым снимкам. «Зачищают? Значит, они из Папас?» Первой догадалась Анастасия, на что я кивнул и добавил. «Об этом тоже прошу не распространяться». Волчица вдруг вспомнила, зачем пришла, и уставилась на меня а также недовольно зарычала. Хамелеон же залез ей на макушку и свисил лапки, а Вася направилась ко мне. «О, нет! Она хочет скушать Сережу!» — воскликнула девочка, и волчица застыла. Сперва она недоуменно посмотрела на нее, потом на меня и, фыркнув, продолжила идти. Встав напротив меня, она прожигала меня взглядом, после чего вздохнула и лизнула щеку. Вася прилегла и положила голову мне на колени. Ру. Делишься энергией? Хм, спасибо!» Погладил ее по голове, а она прижала ушки и завиляла хвостом. «Мы движемся в деревню. Там я помогу им найти новый дом, а сам пойду в город. Рррр!» «Так надо! Спроси потом Алису, она расскажет. Рррр!» Волчица лишь недовольно фыркнула в ответ. Пригревшись, она уснула, а люди постепенно оживились. Но говорили тихо. «Чтобы пелосика не разбудить», — как выразила Зина. Некоторое время спустя люди уснули, а я остался на страже, иногда используя локатор. Но где-то к середине ночи проснулась Вася. «Рррр!» Строго посмотрев на меня, она обошла меня и легла за моей спиной. «Рррр!» «Хочешь посторожить остаток ночи, а мне предлагаешь поспать?» «Рррр!» — утвердительно рыкнула она. «Спасибо». Погладив ее, разместился под ее боком. Костер еще был горяч. Да и под нами ткань. Снег не мешал. Так что я мгновенно отключился, стараясь выбить из оставшегося времени до рассвета максимум сна. Но, судя по запаху жареного мяса, я немного проспал. Открыв глаза, увидел, как на самодельной конструкции над костром на сковороде жарится мясо. Удивился, конечно. Волчица принесла кроликов объяснил Тимуруч, который и занимался готовкой. Остальные уже проснулись и пили чай. «А тебя решили не будить. Спасибо за то, что приглядывал за нами ночью». Приподнявшись, погладил волчицу, которая взглядом требовала похвалу. «Ты умница, спасибо!» Поцеловал ее шерстяную мордочку, потому что женщины это любят, и почесал за ушком. А та упала на спину и требовательно посмотрела на меня. «Зин, поможешь мне?» Нужно почесать пузика. Рассмеялся я. И малявка с визгом примчалась к нам. А еще Евгения будто телепортировалась к нам. Втроем мы набросились на пузика этой огромной волчицы. А та довольно зафырчала и задергала лапками. Женя с Зиной радостно смеялись, и даже лицами уткнулись в нежный мех серого волка. Но вскоре нас позвали к столу. Даже Вася оживилась. Она принесла двух упитанных кроликов. И на всех нас этого вполне хватило. Мясо сочное и вкусное, а косточки мы отдавали Вася. Даже странно смотреть на это, зная, что она по сути человек. Хотя, если вспомнить слова Ильи, такие, как она, нередко отказывались от всего человеческого и уходили жить в горы или куда-то еще. Так они усиливают свой дар, заставляя тело эволюционировать и адаптироваться к новым условиям жизни». Когда мы поели, запрягли Васю в сани, и она всех нас повезла. Пришлось бросить часть груза, чтобы уместиться в санях. Часть взяли на руки и поехали. Женя, да и остальные женщины визжали от скорости, а Вася неслась словно снегоход. И, к моему счастью, она знает все окрестности Челябинска, ну и отлично ориентируется в пространстве. Так что до нужного места мы добрались на удивление быстро. И как же я был рад, увидев, что деревушка в целости и сохранности. Из дымоходов шел дым, улица расчищена лопатами, но народа не было видно. Морозно, и все дома сидят. «Сейчас вернусь». Погладив волчицу по голове, кинул взгляд на людей и направился в дом Бобы Люды. Ее калитка, как обычно, была не заперта, так что вскоре я оказался на пороге дома и постучал. Бягу, бегу, бегу!» Раздался веселый голос, и вскоре дверь открыла она. Миша! Старушка, укутанная в плед, бросилась меня обнимать. Заходи давай. О, ты не один? Пусть все заходят, заметила она народ перед забором. Спасибо, махнув рукой, зашел в дом. Баблюд, сейчас я Сергей. По крайней мере, так меня зовут официально. Да какой ты, Сергей, рассмеялась та. Мишка ты, стопроцентный Мишка. Ну ладно, что произошло-то? я думала ты в папазе был там, но всплыло мое прошлое покачал головой неважно сейчас теперь я стал куда сильнее и буду добиваться справедливости вот как только не рискуй сильно она прижилась к моей груди сильно переживая обо мне и тут открылась дверь здрасте милая женщина в дом вошел тимурыч и приподнял шапку ушанку «Здрасте. Проходите, проходите. У меня хоть и тесно, но гостям я завсегда рада». Бабушка мигом всех приняла, раздела и усадила. Внимание на то, что все ходят в рванье, она даже не обратила. Впрочем, в деревне ходить в поношенной одежде — это обычное дело. «А мы не с пустыми руками?» — заулыбался Тимурыч, притащив с улицы мешок риса. Старик быстро перетаскал в дом все наши припасы. А потом в дом заглянула она — «Матерь Божья!» — перекрестилась Баба Люда, глядя на огромную волчицу. «Она хорошая! Это добрая волчица! Она нас привезла!» За Васю вступилась маленькая Зина, за что была облизана, и девочка рассмеялась. «Язык-то шершавый, щекотна!» «Ох, раз хорошая, то пусть входит!» Вася кивнула и зашла, при этом хвостом закрыла дверь. «Какая умница!» Восхитилась старушка, а волчица осмотрелась и, забравшись под стол, чтобы не мешаться, легла отдыхать. Правда, она там едва уместилась. «Она нас почти с самой свалки везла», — заявила Зина, удивив бабулю. И тогда мы все ей рассказали, чем довели старушку до слез. Ну и попросились пожить немного. «Конечно приучу. Да и у нас здесь целая куча свободных домов. Выбирайте, какие нравятся. Я сегодня же с мужиками поговорю». Все приведут в порядок. Баба Люда прямо сейчас собралась броситься на улицу, но я остановил ее. Незачем так торопиться. Точно, я вам баньку разведу. Правда, колодец замерз. Нужно воду проверить. Встал я и вышел на улицу. У Бабы Люды нет скважины, лишь колодец. Но он закрыт ставнями, которые сейчас покрыты снегом. И по идее все должно быть нормально. Я проверил снег на вкус и токсина не обнаружил. Либо сюда отравленный снег не дошел, либо токсин уже испарился. Вскрыв колодец, разбил лед специальной палкой и набрал воды. Отлично, все чисто. Ну как? На улице уже стоял Тимурыч. Отлично. Показал я большой палец, как принято у аборигенов. Так принято лишь в фильмах. Поправил меня ДИИ. Вскоре началась суета, потому что все просто мечтали о баньке. Но сперва дамы, нужно было натаскать воду и дрова. Нам помогал Андрей, а баба Люда командовала, так что справились весьма быстро. «Миха!» – услышал я возглас и узнал его. «Петрович!» – с улыбкой на лице вышел из калитки и обнял этого бодрого старика. «Но сейчас я Сергей, имя свое узнал». «Да какой ты, Сергей, стопроцентный Михаил!» Рассмеялся тот. «Похоже, это стало местным мемом. Какими судьбами к нам? Привез вам пополнение в деревню. Людям некуда идти, все в тяжелой жизненной ситуации. Им бы дом выделить, да поближе и получше. Ну и помочь зиму пережить. Если наша дыра хоть немного живет, я последние штаны готов отдать». Он, конечно, преувеличивал, но выглядел серьезным. «Ладно, мы баню для женщин готовим, пойду я». «О, с вами и женщины? Это хорошо, но я чего пришел-то? Это... А что тут за чудище бродит? Не с тобой ли?» Я лишь сейчас заметил ружье за спиной старика, а указал он на следы от лап Василисы. «Со мной. И рекомендую относиться к ней с уважением. Она отлично убивает как жуков, так и мутантов. Но рано радоваться». Волчица у нас ненадолго, как и я, собственно. Мм, жаль. Ладно, пойду народу радостную весть расскажу. Мы попрощались, а я вернулся к бане. Более двух недель не мылся. Воняю просто кошмар. Но сперва женщины. Пожалуй, у меня есть несколько дней на отдых. Но когда они закончатся, начнется война. Кровавая и разрушительная. Лари ты закончил с проектированием роботов. Так точно. На основе ваших разработок и собранных данных о ходе испытаний подготовлены 97 вариаций боевых машин. Что ж, как раз за эти дни успею их изучить. Если мне, конечно, дадут это сделать.